ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Йока проснулась от звука прибоя. На лице она ощущала капли морской воды. Она открыла глаза и приподняла голову. Йока валялась на песчаном пляже, недалеко от воды. Большая волна ударилась о берег, вода нахлынула на побережье, омывая ноги Йока. К удивлению, вода вовсе не была холодной, так что она продолжила лежать на песке, позволяя волнам омывать ее. Йока окутывал насыщенный запах океана, чем-то напоминающий запах крови. В теле человека течет морская вода, поэтому, если прислушаться, внутри можно услышать шум моря. Так я ощущалась. Следующая волна достала ей до колен. Песчинки, всколыхнувшиеся в потоке воды, щекотали кожу. «Такой сильный запах моря!» Йока посмотрела на свои ноги. Вода, омывающая тело, окрасилась в красный. Она взглянула на серый прибой, затем на бескрайнее, столь же серое небо. Потом вновь посмотрела вниз. Вода вокруг нее действительно была красной. Она огляделась в поисках источника этого цвета, ахнула. Ноги по коже стекали красные струйки. Дернувшись, она наклонилась к ногам. Руки тоже были окрашены в красный, а школьная форма из темно-ультрамаринового превратилась в красно-черную. Кровь. Йока застонала, все тело было в крови, руки были липкими и практически черными от прилипших к ним ошметков. С лицом и волосами дела обстояли не лучше. Она завопила и плюхнулась прямо в бурлящие волны. В грязно-серой воде потихоньку таял красный оттенок. Йока зачерпнула воды и позволила ей стечь между пальцев. Но сколько бы она ни терла, она не могла вернуть естественный цвет своей кожи. Тем временем прибой уже доставал до талии. В воде вокруг нее расплывалось пятно красного цвета. Красного цвета среди грязно-угольных волн. Йока вновь подняла руки к лицу. Прямо на глазах ногти удлинились, превращаясь в острые когти длиной с половину пальцев. «Что за...» — она перевернула руки. По коже разбегалось множество трещинок. «Что?» Кусочек кожи отслоился, взлетел, подхваченный ветром и упал в воду. На том месте, где он был, пробивался пучок короткого красного меха. «Нет, не может быть!» — Йока провела рукой по руке. Отшелушилась еще больше кожи, обнажая красный мех с каждым движением их падало все больше и больше на нее нахлынула очередная волна униформа рассыпалась на клочки словно сожженная кислотой вода коснулась меха и океан окрасился в красный когти на руках мех на теле она превращалась в одно из этих ужасных созданий нет нет нет всхлипывала она почему униформа окончательно превратилась в прах руки вывернулись и стали напоминать передние ноги собаки или кошки это все кровь кровь этих созданий она превратила меня в одну из них просто глупо просто невозможно нет закричала она но она не слышала своего крика только грохот прибоя и бессвязный вой чудовища распахнув глаза Йока увидела светло-голубое небо. Всё тело болело. Боль в руках была особенно мучительной. Она подняла их и с облегчением выдохнула. Нормальные. У неё были нормальные человеческие руки. Без меха, без когтей. Она снова вздохнула. Тряхнула головой, пытаясь вспомнить, что же произошло. Спустя пару мгновений воспоминания потоком хлынули в голову. Она попыталась подняться на ноги, но мышцы отказывались двигаться, так что она просто лежала на том же месте и глубоко дышала. Спустя какое-то время боль потихоньку отступила, и Йока снова могла относительно свободно двигать конечностями. Она села, и с нее сыпалась целая куча сосновых иголок. Сосна. Это определенно было похоже на сосну. Она огляделась вокруг и увидела целый лес сосен. Верхушки деревьев были сломаны, обнажая белую древесину. Правая рука все еще держала рукоять меча. В конце концов, она так и не выпустила его. Йока осмотрела себя и не нашла никаких серьезных повреждений. Разве что пару царапин ссадин — ничего необычного. Когда она ощупывала спину, то наткнулась на ножны, торчащие из-за пояса униформы, и вложила в них меч. Легкая дымка расползалась по предрассветному небу. Йока слышала отдаленный шум волн. «Что же это был за сон такой?» — поинтересовалась она вслух. Она вспомнила эту яростную схватку с чудовищами и окатывающие ее потоки крови. И шум волн. Она застонала от отвращения. Йока принялась оглядываться. Только-только рассветала. Сосновый лес подступал к самой воде. Йока была жива. У нее не было никаких угрожающих жизни ранений. Больше ничего понятно не было. Судя по всему, врагов поблизости не было. Среди деревьев не было видно ничего дурного. Но союзников тоже. Когда они нырнули в отражение, Луна была практически в зените. Сейчас же был почти рассвет. Вот сколько она пробыла без сознания. Кейки и остальные должно быть сильно отбились от запланированного курса. Когда потерялась, надо оставаться там, где ты находишься, напомнила она себе шепотом. Они наверняка ищут Йока, ведь Кейки обещал защитить ее. Если она сейчас направится куда-либо сама, они никогда не найдут ее. Она прислонилась к пню и взялась за самоцвет, привязанный к ножным. Постепенно боль начала отступать. Как странно, она принялась рассматривать самоцвет поближе. На вид это был обычный камень, блестящий, как отполированное сине-зеленое стекло. Возможно, это был нефрит. Крепко сжимая камень, она села поудобнее и закрыла глаза. Йоко собиралась всего лишь немного вздремнуть, но, когда она проснулась, стояло уже позднее утро. Прошло много времени, отметила Йока. Но где же все? Кейки, Кайко, Хёки? Почему они до сих пор не пришли за ней? «Дзёюсан!» — Наконец позвала она. Даже если он все еще был внутри нее, он не отвечал. Она совершенно не ощущала его присутствия. Другими словами, он, судя по всему, не появится до тех пор, пока ей вновь не понадобится помахать мечом. Эй, ты все еще там? Вновь обратилась она к самой себе. Где кайки Ответа не последовало, сколько ни спрашивай. Никакого. А жаль! Он мог бы очень сильно ей помочь. Йока взволнованно вскинула голову. Что, если Кейки прошел мимо и не заметил ее, пока она спала? Она вспомнила тот наполненный болью вой, сопровождавший падение. Хёки так и остался там, окруженный монстрами. Выжил ли он? Она чувствовала себя очень неуютно. Сдерживаясь, чтобы не закричать от страха, она поднялась на ноги, Оглядевшись, Йока заметила справа от себя просвет между деревьями. Ничего вокруг не показалось ей опасным, так что она могла хотя бы сходить туда. За лесом было вспаханное, но не засеянное поле. Сквозь землю цвета белого чая тут и там пробивались кусты. По другую сторону поля находился утес с видом на море. Йока подошла к краю обрыва. Она... Словно стояла на крыше торгового центра, смотря вниз. От увиденного у нее перехватило дыхание. Но йока поразила вовсе не высота этого обрыва. Ее поразила вода, черная, как ночное небо, лишь слегка отливающая голубым. Даже в свете утреннего солнца это море выглядело словно ночное. Но затем. Всмотревшись в воду, она осознала, что сама по себе вода не была черной. Она была кристально прозрачной. Йока даже представить себе не могла, насколько глубоким было это море, что свет даже не достигал дна. Она видела где-то в глубине поблескивающий огонек. Сначала она не поняла, что это, но потом разглядела множество других маленьких огоньков. Они были рассыпаны по этой глубокой черноте, словно песчинки. Вместе их сияние превращалось в тусклое свечение. Словно звезды. У Йока закружилась голова. Она села на Землю. Она поняла, что это такое. Йока видела картинки звезд, туманности и галактик. Прямо под ней находилась целая Вселенная. В голове было множество мыслей. Это место — «Мне незнакомо», — внезапно осенило ее. «Это был непривычный мир, в котором она жила, и не тот океан, который она знала. Она находилась в совершенно другом мире». «Что за... этого просто не может быть!» «Где же она оказалась? Безопасно ли здесь? Или опасно? Куда пойти? Что делать? Почему это произошло именно с ней?» Дзюсан, Йока закрыла глаза и повысила голос. «Дзёю, пожалуйста, ответь мне!» Но она слышала только шум внутри, похожий на рокот волн. Ни малейшего шепота от существа в ней. «Тебя нет? Неужели никто мне не поможет?» Уже прошла целая ночь. Мама наверняка волнуется, а отец должно быть в ярости. «Я вернусь домой!» По щекам покатились слезы. Йока старалась сдерживать слипы. «Я вернусь домой», — вновь повторила она. Она не могла больше сдерживаться. Она обхватила колени руками, уткнулась в них лицом и зарыдала в голос. Спустя какое-то время Йока, наконец, подняла голову. Она плакала так долго, что ее слегка лихорадило. Однако то, что она выплакалась, помогло ей, пускай и немного. Она медленно открыла глаза. Океан простирался перед ней подобно вселенной. Как же все это странно! Ей казалось, что она смотрит на небо, пронизанное звездами, на звездную ночь, разгоняющую тьму, на галактики, медленно вращающиеся в воде. Так странно и так прекрасно! Вскоре Йока успокоилась и смогла взять себя в руки. Она все сидела. И рассеянно смотрела на звезды в воде.